Глава вторая. Макс. Я сжимаю телефон и мысленно прокручиваю тысячу и один способ, как не прикончить или все же прикончить своего брата. Саймон – мое проклятие, с которым мы по какому-то безумному стечению обстоятельств оказались бок о бок в утробе матери. Мой друг Нейт сидит напротив и злорадствует утверждая это своей придурковатой ухмылкой, пока я пытаюсь донести до мудака на другом конце провода, что мне абсолютно плевать, если он первый поздравил родителей 40-летней годовщиной. Как они вообще смогли проделать этот марш-бросок? Они живут вместе дольше, чем прожили в одиночестве. Саймон, я уверен, что мама вручит тебе медаль с алмазной крошкой за твое поздравление. Это все, что ты хотел сказать? Нам почти по 25 лет, и я не собираюсь мериться с тобой членом. Без энтузиазма бормочу я. Конечно, не собираешься, ведь все знают, что мой больше. Он смеется, а Нейт выплевывает воду прямо мне в лицо, за что ловит подзатыльник. Дружеская солидарность, он с этим не знаком. И все мы знаем, что Саманта с этим тоже согласна. Ублюдок. Если бы я мог то на законодательном уровне запретил бы имена на букву «С» и засудил бы всех родителей, решивших назвать так своих детей. Нейт хватает меня за руку и начинает вытирать ею капли воды на столе. Я пытаюсь вырваться, но он наваливается сверху, силой прижимая меня к столу. Если бы сейчас кто-то вошел в кабинет Леви, эта поза показалась бы ему довольно компрометирующей. Так уж вышло, что ты хоть и появился на свет первым. Но во всем остальном он делает драматическую паузу, достойную Оскара. После чего со вздохом продолжает. Думаю, тут и так все ясно, брат. Брат. Какой-нибудь случайный житель Антарктиды является мне братом намного больше, чем он. Нейт продолжает вытирать мною стол. И наконец-то мне удается ударить его в живот. мобы оба запыхались и раскраснелись. А еще нам всегда словно по 10 лет. Напомнить тебе, кто трахнул Саманту первым, не сдерживаюсь я и все-таки продолжаю сражение подростков пубертатного периода. Иди к черту! Только вместе с тобой, брат. Я сбрасываю вызов и постукиваю телефоном по столу, в надежде выбить номер Саймона из записной книжки. Нейт смотрит на меня, расчесывая пальцами свои кудрявые блондинистые волосы. Они похожи на лапшу быстрого приготовления или на бумажный наполнитель, который вкладывают в подарки. Странная ассоциация, но мой друг ни разу не жаловался и не отказывался от меня. Почему я не мог родиться вместе с ним? Мы дружим, кажется, почти всю жизнь. это может сколько угодно подшучивать и вести себя как полный болван, но он из тех людей, которые знают о вас все. Начиная с любимого цвета и заканчивая тем, что пиццу с грибами никто не ест потому что это худшее, что придумало человечество. По версии одного из вас, у второго просто нет выбора, ведь он ваш друг. «Он когда-нибудь оставит тебя в покое?» Нейт задает вопрос, волнующий меня с того момента, как Саймона положили рядом со мной на пеленальный стол. «Кажется, даже на этапе зачатия он пытался выжить меня из яйцеклетки. В день моей смерти, полагаю, надеюсь, что в аду нас поселят в разные комнаты». Я продолжаю крутить в руке телефон, потому что без него моя ладонь чувствует себя неполноценной. За день он звонит столько раз, что начинает казаться, будто мое место в колл-центре. Но я далеко не там. GT Group – архитектурно-строительная компания, принадлежащая Генри Кеннету, отцу моего друга Леви. Он уже давно отошел от дел и передал все своему сыну. Нейт и Леви познакомились в архитектурном колледже. А я хоть и учился в другом заведении на юридическом факультете, все равно был рядом с ними, как прилипшая к подошве жвачка. Так мы и оказались здесь. Я – корпоративный адвокат, мастер на все руки или решение всех проблем. Не хочу набивать себе цену, но без меня эта компания попадет в какую-нибудь задницу быстрее, чем я успею выехать за пределы Лондона. Адвокатура – это профессия, которая в нашей семье буквально передавалась с молоком матери. Я знал об этом все и даже больше, еще до получения образования. Слепые зоны в законе, связи и информация, три кита с помощью которых можно выйти из самой дерьмовой ситуации. Корпоративная адвокатура – одна из самых сложных юридических специализаций, потому что включает в себя почти все области права. Леви и Нейт могут спроектировать самое лучшее здание – и воодушевленно восхищаться им. Но оно так и останется воображаемым, если никто не разберется со всем остальным. ведением переговоров, как с партнерами, так и с государственными властями. И этот кто-то? Я. Возможно, у меня нет квалификации в некоторых областях, но мне известны методы решения всех проблем. «А где Леви?» Интересуюсь я, решая сменить тему. «Между ног и Набель, наверное», отвечает Нейт непринужденно взмахнув рукой. Присутствие в жизни Леви девушки, поправка, и его невесты, стало настолько всепоглощающим, словно если он не будет видеть ее пару часов, то небеса рухнут, а звезды погаснут. Или что они там постоянно рисуют на ладонях друг друга? Какие-то сектанты. Натаниэль, как мило, что ты в точности знаешь мое расписание. Леви марширует в свой кабинет вместе с... Сюрприз. Аннабель, щеки которой краснее, чем мулета в руках Матадора. Что вы оба делаете здесь без меня? Хватит устраивать из моего кабинета комнату отдыха. И почему весь стол в воде? Я вытирал, отвечает Нейт сквозь смех. В этот момент в дверном проеме появляется мистер, моя задница великолепна в лосинах, или целую трахую все, что движется. Будущий герцог и покровитель балетного искусства Лиам. Ты ошибся зданием, Данием. Стриптиз-клуб дальше. Твоя растяжка там будет кстати, язвлю я. К обоснованности моей агрессии мы вернемся чуть позже. Но если вкратце, то лучший друг Аннабель неровно дышит ко всему женскому населению нашей планеты. В том числе к женщине, которая... «Макс!» – шипит на меня Леви. «Что он здесь делает?» «Он портит ауру», – ворчу я. «Ауру твоего поведения, мудака?» – ухмыляется Нейт. «Я бы на твоем месте не спешил плеваться в меня ядом. Кто знает, может, мы станем лучшими друзьями?» элем с улыбкой хлопает меня по плечу, плюхаясь на соседний стул. «Так что это за семейные посиделки? Будут ли настольные игры или просмотр «Холодного сердца»? Вы знали, что скоро выйдет новая часть. Наконец-то мой плейлист обновится». Нейт с блеском в глазах подпрыгивает на месте. «В какую группу детского сада ты перешел?» Задаюсь я вопросом. «Боже, Макс, кто тебя укусил за задницу?» набель хлопает по столу. «Тот же вопрос», – поддакивает Леви, находясь где-то под кублуком правого Мартинса своей невесты. «Саймон», – отвечает мой друг с длинным языком. Я посылаю Нейту убийственный взгляд. «Ладно, тогда неудивительно, можешь продолжать», – вздыхает Леви, посвященный возвращенность моих братских уз. Нам осталось дождаться Валери, она, как всегда, опаздывает, произносит Аннабель, так гневно стуча по телефону, будто совершает убийство на расстоянии. К слову, о той самой женщине. При упоминании подруги Аннабель, моя спина непроизвольно выпрямляется, а волосы на затылке приходят в движение. Нехорошо. Она... Проблема с большой буквы. Подобно пулям, в воздух прорезают звуки трех одновременно пришедших уведомлений на три разных телефона. Все синхронно пялятся друг на друга, после чего Аннабель и Лиам обращают внимание на свои устройства. Нейт и Леви озадаченно смотрят на меня, и в этот момент я осознаю, что третий звонок был совершен на мой телефон. Пальцы скользят по экрану, открывая уведомление Кровь холодеет в венах, а судорожный вздох Аннабель и агрессивно откинутый стул Лиама звучат где-то на заднем фоне, пока я вылетаю за пределы кабинета».